Глава 15. Заставляю себя двигаться шаг за шагом, шаг за шагом, каждый из которых заставляет мой Бог кричать от боли. Отец, говорит Виви, стой, где стоишь! Если попытаешься остановить ее, помни, что у меня еще много стрел, а я сама полжизни мечтала о том, чтобы уложить тебя в землю. Ты? презрительно усмехается Мадок. «Уложить? Если бы тебе это и удалось, так только по чистой случайности!» Он протягивает руку, чтобы схватиться за торчащие у него из груди древко стрелы. «И берегитесь! Моя армия здесь рядом, прямо за холмом!» «Ну так и катись за ней!» — кричит Виви, и в ее голосе слышатся истерические нотки. «Катись за своей проклятой армией!» — Мадек смотрит в мою сторону. Понимаю, какое жалкое зрелище я представляю сейчас с прижатой к окровавленному боку ладонью. «Она этого не сделает», — бормочет Мадок. «Позвольте мне...» В ответ свистят еще три стрелы. Ни одна из них Мадока не задевает. Полагаю, что Виви специально промазала, но надеюсь, что Мадок думает, будто она промахнулась случайно. Меня тошнит и кружится голова. Я опускаюсь на одно колено. «Джуд!» Раздается рядом со мной голос сестры, но это не Виви, это Тарин. В одной руке она держит закат, другую руку протягивает мне. «Джуд, ты должна подняться! Встань рядом со мной!» Наверное, вид у меня такой, что я вот-вот потеряю сознание. «Давай», — говорю я и протягиваю руку, позволяя Тарин поднять себя с земли. Затем, пошатываясь, перебираю ногами и иду вперед. «Ах, мадок-мадок!» Доносится до меня полный горечий голос Гриммы Мок. «На прошлой неделе твоя дочь бросила мне вызов, но теперь я знаю, кого на самом деле она хотела убить. Гримма Мок», — говорит Мадок, и в знак уважения слегка наклоняет свою голову. «Не знаю, как ты сюда попала, но все, что здесь происходит, совершенно тебя не касается». «Ойли!» — отвечает Грима Мок, принюхиваясь. «Возможно, уловила запах моей крови. Я должна была предупредить Виви о ней, когда у меня была такая возможность. Не знаю, как здесь очутилась Грима, но я рада этому». «Я сейчас без работы, а Верховному двору, кажется, требуется генерал». Мадок на мгновение приходит в замешательство, не зная, что она прибыла сюда с самим карданом. Потом оценивает открывающиеся перед ним возможности. Мои дочери вышли из доверия у Верховного двора, но для тебя Грима мог. У меня работа найдется, говорит он. Я сыплю тебя наградами, а ты поможешь мне завоевать трон. А сейчас просто приведи ко мне моих девочек. Последние слова он уже не говорит, рычит, глядя не только на меня. На всех нас, на предавших его дочерей. Грима Мок смотрит поверх Мадока в ту сторону, где собрана его армия. Смотрит с грустью. Вероятно, она думает о своих собственных боевых соединениях. А ты согласовал свое предложение с двором зубов? Хриплю я, бросая взгляд на Мадока. Выражение лица Гримы Мок становится жестким. Мадок бросает в мою сторону раздраженный взгляд. В котором, однако, сквозит что-то еще. Капелька сожаления. Возможно, ты предпочтешь в качестве награды месть. Можешь получить ее без вопросов. Только помоги мне. Я знаю, что он не любит ни Ноури, ни Джарела. Но Гримма мог отвечает отрицательно, покачав головой. Твои дочери заплатили мне золотом за то, чтобы я защищала их. И сражалась за них. Именно это я и собираюсь сделать, Мадок. Меня давно интересовало, кто из нас сильнее как боец, ты или я. Давай выясним это наконец. Мадок медлит, глядя на меч Гремы Мог, на большой черный лук в руках Виви, на Тарин с моим закатом. Наконец переводит свой взгляд на меня. Позволь мне отвезти тебя назад в лагерь, Джуд!» — говорит он. ты умираешь». «Я останусь здесь», — отвечаю я. «В таком случае прощай, доченька», — говорит Мадок. «Из тебя получилась бы хорошая красная шапка». С этими словами он начинает отступать по снежному насту, ни на секунду не поворачиваясь при этом спиной к нам. Я наблюдаю за ним, слишком обрадованная его уходом, чтобы сердиться на него за боль, которую он мне причинил. Я слишком устала, чтобы испытывать такое сильное чувство, как гнев. Снег вокруг меня выглядит таким мягким, таким уютным, словно взбитая белоснежная перина. Представляю, как хорошо было бы лечь на эту перину и закрыть глаза. Пойдем, умоляющим тоном говорит мне Виви. «Мы отведем тебя в наш лагерь, где оставлены остальные наши кони. Это недалеко. Мой Бог пылает, как в огне». но я должна двигаться. «Зашейте меня», — говорю я, пытаясь сбросить сковывающий меня сон. «Зашейте меня прямо здесь». «Она истекает кровью», — говорит Тарин. «Я уверена, что если не сделаю чего-то прямо сейчас, то уже не буду делать ничего и никогда». Мадок прав. «Я лягу тогда и умру прямо здесь, на снегу, перед своими сестрами. «Да, я умру здесь, и никто не узнает о том, что королева Фейри однажды была смертная». «Натолкайте в рану земли и листьев, а затем зашейте ее, говорю я. Мой голос звучит, словно откуда-то издалека, и я не уверена, что в моей просьбе есть какой-то смысл. Но я помню, как бомба рассказывала мне о связи Верховного Короля с его землей и о том, как лечился землей Кардан. Помню, как та же бомба... заставила Кардана съесть полную пригоршню глины, когда его отравили. «Может быть, земля и меня вылечит?» «Инфекцию получишь, Джуд!» — говорит Тарин. «Я не уверена, что это сработает. Я же не Фейри», — коротко говорю я, опуская детали. «Понимаю, что звучит все это довольно сбивчиво, но что поделаешь?» «Хотя и настоящая королева». «Настоящая королева?» — переспрашивает Тарин. Да, потому что она вышла замуж за кардана, огорченно кивает Виви. Вот о чем она сейчас говорит. Что? Потрясенно нахает Тарин. Нет. Затем доносится громкий и грубый голос гримы мок. Давайте делайте, как она сказала. Хотя она, быть может, самая глупая на свете девчонка, ввязавшаяся по собственной воле во все эти передряги. Я не понимаю. Говорит Тарин. А что тут понимать? Отвечает Ейгримо мог. Если верховная королева Эльфхейма отдает приказ, его следует выполнять. Я хватаю Тарин за руку. Ты хорошо умеешь шить. За меня! Со стоном прошу я, пожалуйста. Она согласно кивает, хотя взгляд у нее все еще остается немного диким. Теперь мне остается только надеяться и верить. мог снимает с себя плащ, расстилает его на снегу, а я ложусь на него и стараюсь не морщиться от боли, когда они разрезают на мне платье, чтобы обнажить мой бог. Слышу, как кто-то из них прерывисто вздыхает. Смотрю в рассветное небо и, думаю о том, добрался ли уже призрак до дворца Эльфхейма. вспоминая вкус прижатых к моим губам пальцев кардана. И в это время мой бог пронизывает новый приступ боли, Прикусываю губу, чтобы сдержать крик, когда игла вновь погружается в мою рану. У меня над головой плывут облака. Джут! Доносится до меня голос плачущей Тарин. Все будет хорошо, Джут. Я уверена, все получится. Не... Хриплю я и заканчиваю, выдавливая на губах улыбку. Не волнуйся. Ах, Джут! Говорит она. Чувствую ее ладонь на моем лбу. Она такая теплая. «Очевидно, я совсем замерзла. «За всю свою жизнь ничего подобного не видела», — хрипло произносит грима Мок. «Эй!» — дрожащим и каким-то не своим голосом говорит Виви. Рано затянулась. Как ты себя чувствуешь? Послушай, какие-то странные вещи происходят. У меня такое ощущение, что мою кожу жжёт как от крапивы, но свежая горячая боль исчезла». и я могу двигаться. Перекатываюсь на свой здоровый бок, затем поднимаюсь на колени. Шерстяной плащ подо мной насквозь пропитан кровью. Не могу поверить, что столько крови вылилось из меня одной. По краям плаща я замечаю крохотные белые цветочки. Они пробиваются сквозь снег. По большей части это только еще бутоны, однако некоторые цветки раскрываются прямо у меня на глазах. Честно говоря, я не совсем понимаю, что все это значит. Но затем я вспоминаю слова астролога Баффина о Верховном Короле. «И там, где прольется его кровь, вырастает жизнь». мог опускается передо мной на одно колено и говорит. «Моя королева, я жду ваших приказаний». «Не могу поверить, что она говорит это мне. Не могу поверить, что Земля выбрала, признала меня». К этому времени я успела наполовину убедить себя в том, что я фальшивая верховная королева. Королева ничего, такая же, как Синишаль, которым я стала обманным путем. Но затем на меня грохочущей лавиной обрушиваются воспоминания обо всем остальном, что произошло этой ночью. Если не начать действовать немедленно, я ни за что не успею вовремя попасть туда, куда мне надо. Я должна немедленно поспешить во дворец. Сможешь присмотреть за моими сестрами? «Ты едва стоишь на ногах», — возражает Виви. «Я поеду на нем. киваю я в сторону пони из крестовника. «А вы поедете следом на лошадях, которые стоят у вас в лагере. А где кардан? И что с тем гоблином, который был вместе с ним?» Виви выглядит так, словно может в любую секунду сорваться на крик. «Они должны были о тебе позаботиться». «Тот гоблин называл себя тараканом», — напоминает ей Тарин. «Гоблины отравили». Говорю я, делая несколько пробных шажков. Мое платье разрезано на боку. Ветер задувает в прореху, приносит с собой снежинки, прилипающие к моей обнаженной коже. Заставляю себя подойти к пони, трогаю его кружевную гриву. Кардан поспешил увести его во дворец, чтобы дать противоядие. Но он не знает, что Мадок послал ему вдогонку убийцу. Призрака! «Призрака?» — эхом повторяет Тарин. «Да чего глупо, когда люди наперебой пытаются убить короля, будто это сделает каждого из них лучше, чем прежде», — говорит Виви. «Это все равно, как если бы в мире смертных один адвокат убил другого, чтобы получить право вести дела». «Я не понимаю, честно говоря, о чем толкует моя сестра. Грима мог сочувственно смотрит на меня, лезет к себе в карман и вынимает маленькую фляжку с завинчивающейся крышечкой». «Глотни немного», — говорит она мне. Это поможет тебе доехать. Я даже не тружусь спросить, что там у нее во фляжке. Просто запрокидываю голову и делаю большой глоток. Огненная жидкость обжигает мне горло, заставляя меня закашляться. Но тут огонь перетекает мне в желудок, и, продолжая чувствовать его, я забираюсь на спину пони. «Джуд!» — говорит Тарин, подходя и кладя свою ладонь мне на колено. «Будь осторожна. Следи за тем, чтобы твои швы не разошлись». Я киваю, — а сестра отстегивает от своего пояса, уложенный в ножны меч, и передает его мне. «Возьми свой закат!» С оружием на боку я сразу начинаю чувствовать себя намного лучше. «Ладно, там увидимся», — говорит Виви. «Смотри, с лошади не упади!» «Спасибо», — говорю я, раскидывая руки в стороны. Одну мою ладонь берет Виви, другую — Тарин. Я пожимаю им руки. Когда пони взмывает в морозный воздух, я вижу под собой гору, И армию Мадока у ее подножия. Вижу моих сестер, спешащих по снегу, моих сестер, которые, несмотря ни на что, пришли за мной.